Глава 38. Нечисть Ночь получилась сильно странной, и дело не только в том, что у меня никак не выходило уснуть на жесткой походной кровати. В лесу творилось что-то невероятное. Сначала выбраться из палатки заставил жуткий противный скрежет. Я не успела выйти, как поняла. Гром был прав. Остатки нежити добрались до нашего лагеря, чтобы ударить всем скопом. Мананги. Дананги и ободранные волколаки ходили кругами, проверяя на прочность защитный контур. Ребята распределились по всему периметру лагеря, вливая магию в щит драконов по уже отработанной схеме. Ильяс отдавал команды, хмуро наблюдая за моими передвижениями. Создавалось впечатление, что в любую минуту он бросится ко мне, только пусть хоть что-нибудь попробует случиться». Это ощущение было странным и тревожным. Оно вносило сумятицу в мою душу, и это жутко напрягало. Благоопасность не позволяла хлопать ушами, мобилизуя собранность, а то я даже не знаю, к чему это новое ощущение меня привело. Щит трещал, драконы и оборотни грязно ругались себе под нос, а я готовилась применить все силы, которые получила, обретя фамильяра. И тут случилось невероятное — Когда полночь уже вступила в свои права, из глубин палбрума донесся жуткий гул. Я даже присела, оглядываясь во все стороны, хотелось посмотреть на того, кто так воет. Ревет, и хотелось и не очень, только то, что нежить испугалась не меньше моего, обнадеживала. Как там говорила Еся, враг моего врага, мой друг. Ну-ну, если бы. Оставить щит, прокричал Рогмар. Группируемся в круг. Спина к спине. У кого резерв опустошен на треть, заходим вторым рядом. Оборотнем принять звериную форму. Горгулы, уберите крылья, мы в лесу. Куда ты собрался лететь, идиот? Бросишь свою сиану? Да я тебя сам удушу, только рискни. Дракон резко замолчал, когда нежить заверещала, бросаясь на щит. И это не из желания атаковать, а в поисках защиты — Нечисть подкидывала и била о камни, но кем был этот нападающий, я разглядеть никак не могла. Он слишком быстро двигался. Напор на щит стал запредельным. Я подумала и коснулась купола, делясь своими силами. Чтобы не истребляла нежесть, нам лучше оставаться под куполом, а не становиться в эпицентр странного замеса. Советник рыкнул, но спорить не стал, отдавая уже другие команды. «Обратно к счету, вливаем весь резерв, доверимся Сиане». Последнюю фразу дракон фактически выплюнул, раздраженный моим самоуправством сверхмеры. «А не надо мне тут, я не тупая курица, я королева, и моё нутро кричит, что я делаю все правильно. Пусть Палбрум, что бы он ни пробудил, сам разбирается со своими отбросами, раз разумен». Под ногами пробежало маленькое существо на четырех лапах. Я вскрикнула от удивления, а оно лишь подмигнуло мне и унеслось дальше, за границу нашей магической крепости. «Как? Кто это?» пес Пёс-защитник. Маленький, быстрый и преданный хозяину», — пояснил Гром. «Также тут хухлики, дряды и даже парочка единорогов. Видишь, слева свет бьет. Это они. Удар рогом выбивает искры света. Выдыхай, кристаллы заработали». Нечисть пришла в себя. «Им надо помочь?» «Они справятся». Гром задумался на мгновение. «Но ты можешь принять участие в освобождении их территории. Они это запомнят». «Куда?» — рыкнул Ильяс, когда я дернулась к краю щита. «Он будет мешать», — прочитала по глазам дракона. Подумав, махнула на Рогмара рукой. Огромные лианы вырвались из-под земли, оплетая советника по рукам и ногам. Взгляд Рогмара был непередаваем. Он обещал страшную расправу за такое унижение. Ильяса придавила к земле так, что он не мог шелохнуться. «Всем оставаться на местах», — приказала спокойно, вытаскивая из воздуха сверкающего сталью грома, который послушно принял образ меча. Первая же Дананга, которая рыпнулась ко мне, полетела в ближайшие кусты. Отделённая от туловища голова покатилась в другую сторону. Кто-то недружелюбно рыкнул, и картинки с врагами завертелись. Не знаю как, но время замедлялось, когда ко мне выпрыгивало очередное чудовище. Я становилась быстрее него, ловчее, беспощаднее, срубая головы тварей направо и налево. Кажется, даже нечисть сбавила оборота своего боя, тревожно наблюдая за моим продвижением». А я не спешила никуда конкретно. Теперь нежить сильно отличалась от нечисти, и я ловко справлялась с ее атаками, помогая очистить палбром и показать свое расположение древним существам-хранителям когда-то проклятого леса. Все закончилось через минут пятнадцать, по ощущениям. Может, быстрее, не могу сказать точно. Время действительно сильно искажалось, когда гром воздействовал на меня магией изнутри, помогая быть быстрее наших противников. Со стороны лагеря часто вырывались восклицания исключительно положительного характера. Народ восхищался и тихо переговаривался между собой, обсуждая лихую технику боя сианы. Когда с последним манангом было покончено, гром растаял в руке. Ко мне вышел белогривый конь, без рога. Он так же, как и гром, растаял у коня по мере его приближения. Осталась только руна на лбу. Конь вытянул одну переднюю ногу и присел на вторую. Выражает признательность. Ничего не скажет или не умеет. Нечисть не любит болтать. Единороги общаются ментально, но тут слов не требуется. Он поклонился, а значит, признал в тебе сиану. Смотри на Дриад. Девы-деревья мягко улыбались, пуская корни, и медленно деревенея по периметру границы со скитоном становясь лицом к Палбруму. Получались такие невероятно волшебные природные колонны. Кроны Дриад соединялись друг с другом, переплетаясь в виде арки. Они будто становились на защиту моей империи. Меня пробрало. Маленькие существа весело запрыгали вокруг, только им понятный танец. Создавалось ощущение, что им не терпится что-то особенное вытворить. — Разреши, — подсказал Гром. Они хотят выбрать себе хозяев. Твои подданные уже успели выбрать себе дома для будущего проживания. Никто лучше домовых не справится с помощью по дому». «Разрешаю». Без промедления дала добро и улыбнулась. Мне не верилось, что эта буйная страничка проклятого когда-то Палбрума обелена и перевернута благодатной стороной. «Фуф! Наконец-то можно выдохнуть». С улыбкой проводила взглядом удаляющихся единорогов, крылатых волков и многих других существ Сорора. С улыбкой наблюдала за выравниванием дорог, которые широкой скатертью побежали лучами от арок Дриад. Лес изменился, посветлел, несмотря на глубокую ночь. Я повернулась к лагерю, и тут моя улыбка погасла. Рогмар стоял рядом с защитным куполом, скрестив руки на груди, и испепелял меня своим особым негодующим взглядом. Он явно хочет что-то сказать. Но не скажет, по крайней мере, не сейчас. Советник Цараса понимает, что ты должна была закрепить свой статус. У тебя это получилось, остальное неважно. Я пересекла круг защиты и устало улыбнулась. «Всем спасибо. Сейчас отдыхаем, утром возвращаемся. Защита Палбрума восстановлена». «Нежить уничтожена. Если и остались крохи-твори, нечисть уничтожит их. В остальном нам удалось сделать все, даже больше. Можете спать спокойно. Всем сладких снов». Нырнув под полок палатки, я с облегчением выдохнула. Рогмар действительно не стал меня отчитывать за унизительное приструнивание его статуса. Только лица драконов из черного когтя выдавали общее возмущение моим молчаливым поступкам». «А я что?» «Да, признаю. Поступила грубо. Но спорить времени у меня не было, а Рогмар по-любому молча мой приказ оставаться на месте не проглотил бы. В конце концов, я Сиана. Задолбали уже давить своим осуждением на мою ранимую психику». Скрипнув зубами, скинула с себя одежду и нырнула под одеяло. Общее удовлетворение приглушило ворчание совести. Я зажмурилась, сбрасывая напряжение, и уснула.